Глава 23. Это не я. говорит он, едва взяв телефон, и в этот самый момент Грета видит торопливого официанта и показывает ему на свой пустой бокал. Парень кивает и направляется в пивоварню, но она лихорадочным движением снова подзывает его. Два, произносит она одними губами и поднимает два пальца. Грета Спрашивает Люк, и она ненавидит себя за то, что скучает по тому, как он выговаривает ее имя. Он тянет «е», так что у него получается «Грета». Это свойственно только ему. И от этой его, так хорошо знакомой ей особенности, внутри у нее появляется какое-то странное ощущение. «Это ты?» «Ага, послушай». Но, конечно же, выслушивание кого-либо никогда не было его сильной стороной. Клянусь, я не делал этого. Я даже не знал ничего, пока не так давно не сошел с самолета в Сиднее и не получил миллион сообщений. Это повсюду. Брат говорит, новость даже попала в тренды Твиттера. Фантастика. Сухо произносит Грета. Послушай, я понимаю, что ты не в восторге, но это же явная ложь. Так кого это волнует, верно? Она стискивает зубы. Меня. Ну, а меня нет. Знакомый ответ. «Но так оно и есть», — говорит он, и в его голосе больше удивления, чем чего-то еще. «Ты должна признать, это было хорошим способом заставить тебя позвонить мне». Он ждет, что она скажет, но потом не выдерживает. «Как ты, кстати говоря?» «У меня все хорошо, Люк», — вздыхает она. «Это действительно не... Я знаю, что ты будешь выступать на губернаторском балу. Это супер. Хотел бы я быть там и послушать тебя». Грета перекладывает телефон из одной руки в другую. «Ага. Ты готова?» Ей не хочется говорить с ним об этом. Вернее, ей не хочется хотеть говорить с ним об этом. Но дело в том, что никто никогда не понимал ее так хорошо, как Люк, по крайней мере, если речь шла о музыке. Все те годы, что они были вместе, он мог быть засранцем во многих отношениях, мало обращал внимания на Яру, и играл роль адвоката дьявола, когда разговор заходил о политике, и нуждался в том, чтобы оставить за собой последнее слово в ссорах. Но что касается музыки, то тут между ними всегда царило согласие. Они познакомились в Лос-Анджелесе, где Гретта играла у Уилтерни на разогреве у более знаменитой группы. Ее мини-альбом вышел несколько месяцев тому назад, и она записывала свой первый большой альбом. Клею подобрала ей продюсера в Нью-Йорке седого белого чувака за 60 с волосами в ушах, который за последние десять лет работал над тремя платиновыми рок-альбомами. Но по поводу каждого ее трека он говорил одно и то же. Перестаралась. Гретта тогда еще не знала этого, но ей было нужно, чтобы кто-то требовал от нее не меньшего, а большего. Люк был на том концерте с двумя друзьями из мира музыки. После концерта они прошли за сцену, и он оказался единственным из них, на ком не было шляпы, как у Баста Ракитона. Позже, когда эти двое ушли, Алюк остался, пристроившись на подлокотнике ветхого дивана в гримерке. Она спросила у него, они не забыли ли они монокли. Он неожиданно громко рассмеялся. Они певцы, так чего от них ожидать? Я тоже певица, ответила она изогнув бровь, не понимая, еще флиртует с ним или нет. Тем вечером все на нем было черным майка, джинсы и ботинки, и у него была стрижка, которую можно увидеть лишь у актеров. Она, казалось, отрицает силу тяжести. Ты поешь, буднично сказал он. Но ты не певица. Во всяком случае, не в первую очередь. Она спокойно посмотрела на него. Не могу решить, стоит ли мне обидеться на это заявление. Не стоит. «У тебя интересный голос, и он делает свое дело. Но под конец дня ты становишься преимущественно гитаристкой и при этом чертовски хороший». Если бы он сказал, что она умная или красивая, или что ему нравятся ее глаза, волосы, костюм, ей, возможно, было бы приятно. Но ни один комплимент не сработал бы так, как тот, что он ей сделал. Даже наполовину не сработал бы. «Чертовски хороший». Эти слова вертелись у нее в голове несколько месяцев. Потом они отправились есть бургеры в ближайшем ресторанчике и пили в забегаловке за углом, затем пошли к ней в гостиницу якобы за бутылкой шампанского, которую оставил Грети консьерж. Но спустя несколько часов они все еще оставались в кровати. Бутылка так и осталась неоткрытой. И тут Люк спросил, не может ли он снова услышать третью песню из ее программы. Это будет сингл, да? Спросил он, проводя пальцем по ее ключице. «Я же говорила. Думаю, с ней у тебя есть проблемы». Она нахмурилась. «С чего ты взял? Ты играешь ее мягче, чем следует». Невозмутимо ответил он. «Это же не баллада. И даже не рок-баллада. Это гимн. Ты написала крутую песню, сердитую песню, и боишься исполнять ее так. И это очень жаль, потому что это чертовски значимый трек» или был бы таким, если бы ты перестала бояться, что о тебе подумают, и просто играла, не обращая на это никакого внимания. Если бы ей сказал такое кто-то еще, она вероятно вытолкала бы этого человека из своей постели. Но в его уверенности было что-то гипнотизирующее, и она понимала, что он прав, что может, она и сама знала это. Просто ей нужно было, чтобы это сказал кто-то еще, и потому, завернутая в простыню, Она вылезла из кровати и начала расстегивать футляр с гитарой. «Ты выглядишь, как крутая версия Статуи Свободы!» С ленивой улыбкой сказал Люк, опираясь на руку всю в татуировках, чтобы было удобнее наблюдать за ней. «Статуя Свободы и есть крутая!» — отозвалась Гретта, а затем, хотя в комнате было темно, закрыла глаза и начала играть. Сначала она не могла найти нужный темп. Дважды останавливалась и начинала снова, но с третьей попытки музыка и слова зазвучали согласованно. Было что-то катарсистическое в том, что такая знакомая песня звучит в столь непривычном темпе, придававшем ей совершенно новую глубину и соответствующей испытываемым ею чувствам электричества. Когда она добралась до середины, то открыла глаза, и ее сердце застучало в такт музыки и она не знала, в чём тут дело, то ли в самой песне, то ли в том, как Люк смотрел на нее, взглядом, в котором отражалось нечто среднее между самодовольством и страхом, взглядом, говорившим, что он, конечно же, был прав, и так звучит гораздо лучше, но он все же не представлял, что именно у нее получится. Официант возвращается с двумя бокалами пива, и Грета делает глоток из одного из них. Он спросил готова ли она к губернаторскому балу и она не знает что ответить Будь на его месте кто-то другой она с легким сердцем соврала и сказала бы: да люк уже она говорит честно говоря не знаю И надо отдать ему должное, он не заверяет ее, что все будет хорошо, как заверили бы многие другие. они не разговаривали несколько месяцев, но он по-прежнему прекрасно понимает ее. «Не то, чтобы ты не делала этого раньше, и не то, чтобы не знала, как это делается». «Да, но с тех пор прошло какое-то время. Я заметил это». Теперь его голос звучит мягче. «Ты в порядке?» Грета обращает лицо к синему аляскинскому небу. В это мгновение ей хочется рассмеяться. В порядке ли она? На этот вопрос сейчас совершенно невозможно ответить. Люк прочищает горло. Но ты хотя бы играешь сама для себя. Немного. Тебе нужно делать это. Я действительно так считаю. Тебе придется в эти выходные выйти на сцену и зажечь зрителей. Она пытается придумать, как ответить ему, но ее сердце слишком громко стучит у нее в ушах. Она понимает, что это не просто ободряющие слова. Он не стремится быть милым, он пытается спасти ее пытается донести до нее что она нуждается в спасении я много раз видел как ты делала это выходила и играла так будто тебя ни хрена не волнует будто ты одна во вселенной грета какое то время молчит но я должна правда что должна волноваться обо всем о концерте о карьере она ждет что он как то отреагирует на ее слова но он не делает этого. Что, если я на такое не способна? Черт побери, Грета!» — говорит он, и кажется при этом искренне расстроенным. «Ты не похожа сама на себя». «Я не чувствую себя собой». «Та Грета, которую я знаю слишком упрямо, чтобы прислушиваться к кому-то». «Ну...» — медлит она, гоняя кругами по бокалу янтарное пиво. «Я же слушаю тебя». Тебе не нужно, чтобы я что-то такое тебе говорил. Ты сама уже знаешь, что надо делать. Играть быстрее, поддразнивает его она, и он смеется. Только не ту песню, отвечает он, а потом голос его становится печальным. Она же о твоей маме, верно? Она кивает, хотя он и не видит ее. Я не должна была пытаться исполнить ее. Но ты все же замахнулась. Это был безрассудный шаг. Не безрассудный, а эмоциональный. И в этом нет ничего неправильного. Она снова делает глоток пива и ставит бокал на стол. Они хотят согласовать программу концерта, хотят, чтобы я начала с пролога. А ты этого не хочешь. И его слова звучат как утверждение, а не как вопрос. «Ненавижу оставлять дела незаконченными», — говорит она, и они оба понимают, что она теперь не о прологе. Она опускает лоб на ладонь. «Часть меня хочет попробовать еще раз, но мне кажется невозможным вернуться к этому». «Я понимаю, что это был всего лишь набросок, скелет песни. Но судя по тому, что я слышал, кости у него хорошие. И тебе нужно лишь захотеть завершить начатое». «Они заставили меня пообещать оставить это дело». «Да пошли они!» Выпаливает он так быстро, что она смеется. «Я серьезно. Видео разошлось не только потому, что всем хотелось поглумиться над тобой. Ты заставила народ почувствовать что-то особенное, пусть даже и не стремилась к этому. Ты притягивала к себе как магнит, как всегда. Грета чувствует, что в горле у нее образуется ком. А вдруг все повторится? Не повторится. Но даже если это произойдет, то что ж, это лишь одна из составляющих. Составляющих чего? Искусство. И тебе известно это лучше, чем кому бы то ни было. И худшее, что ты сейчас можешь сделать, так это пойти на попятный. Наплюй на пиджаков. Сделай еще одну попытку. Сыграй во банк. Сделай все как следует, а потом иди и пой о том, что чувствуешь. А дальше ты скажешь, что я должна выложиться до конца. Шутит она, но он не смеется. Так оно и есть. Послушай, если ты не готова к воскресенью, значит не готова. Но только удостоверься в том, что это твое решение, а не их. И что бы ты ни решила, тебе все равно надо взять в руки свою грёбаную гитару, окей? И как можно скорее. Просто играй. Окей, говорит Гретта, и в ту же секунду понимает, что скучает по нему. Действительно скучает. Она вспоминает, как они приземлились в Нью-Йорке, все еще не пришедшие в себя после похорон а также последовавшие за этим тяжелые дни. В аэропорту Люк хотел было по привычке сесть в одно с ней такси, но Грета отрицательно покачала головой. «Думаю, мне нужно побыть одной», — сказала она, и он послушно кивнул и наклонился к ней, чтобы поцеловать, прежде чем она захлопнула дверцу. Она не могла спать в ту ночь, и около четырех утра сдалась и вышла прогуляться, направившись сначала в Налиту, а потом в Чайна-таун. Улицы были пусты, а фасады магазинов забраны решетками. В конце концов, она пошла к реке, где долго стояла и смотрела на Бруклинский мост, на огни едущих в город машин. Она остановилась на нем только раз, чтобы рассмотреть каменные арочные перемычки. Впереди восходило солнце, словно разрезанное на куски высокими зданиями. Эти куски сначала были желтыми, потом оранжевыми и еще позже розовыми. И к тому времени, как она добралась до квартиры люка в дамба, окончательно расцвело. и его голос звучал по переговорному устройству сонно, и он ждал ее в холле босиком с мутными глазами. И стоило ей увидеть его, как она поняла. Они оба все поняли: Не делай ничего поспешно, попросил он ее, но ей не казалось, что она поступает именно так. Казалось, это подстерегало их уже давно. Она и Люк были подобны волне, которая слишком быстро разбилась о берег. Сначала они безумно влюбились друг в друга, а когда страсть поутихла, у них оставалась музыка, и этого, казалось, вроде как достаточно. Но Гретта прожила шесть дней в мире без мамы и знала, что ей необходимо что-то большее. «Спасибо, Люк», — говорит она теперь в телефон. И имеет в виду не только этот разговор, но и вообще все, Знаешь, и по его голосу ей понятно, что он улыбается. Я не самый плохой человек, с которым можно заключить фейковую помолвку. Не худший, соглашается она. Удачи в эти выходные. Сожги всё дотла, окей? Попробую, обещает она и отключается. Уже поздно, и она делает последний глоток пива, оплачивает счет и снова идет по главной улице маленького городишки в голове у нее путаница она знает лишь что в первый раз за последнее время ей не терпится играть а это уже немало когда она возвращается на теплоход то видит все ту же служащую рада что вы решили продолжить говорит она словно знает что то такое чего не знает грета словно ей удалось проникнуть в ее мысли продолжить Не понимает Гретта и протягивает ей свою карточку. Наше путешествие, отвечает женщина, будто это само собой разумеется. Ну, вместо того, чтобы перебраться сюда. Гретта оборачивается, чтобы еще раз взглянуть на маленький городок и огромную гору за ним, затем, когда карточка уже отсканирована, кладет ее в карман и спешит сесть в лифт. Она хочет нажать на семь но потом вспоминает свою крошечную каюту с тонкими стенами и вместо этого нажимает на два. Выйдя из лифта, смотрит сначала налево, потом направо и пытается сообразить, где находится джаз-клуб, мимо которого они проходили в первый, полностью проведенный в море день. Она минует фортепианный бар и казино и находит его рядом с ночным клубом. Здесь нет ни двери, ни веревочного заграждения, Один только стенд, анонсирующий сегодняшние концерты. Один в восемь вечера, другой в десять. Сейчас столы пусты, а свет приглушен. На сцене стоят синтезаторы и ударная установка, окруженные всяческими колонками, микрофонами и проводами. На стене, как и в прошлый раз, висят в ряд шесть электрических гитар. Не успев понять, что делает, Грета идет по проходу, взбирается на сцену и смотрит на первую из них красно-белую емаху, оглядевшись, снимает ее с крючка. Позади нее несколько усилителей, но она не включает их, а вместо этого пробегает пальцами по струнам, и ее сердце ёкает. Когда затихает первый взятый ею аккорд, она оглядывает помещение клуба. Публики у нее нет, только десятки пустых стульев. Она делает глубокий вдох и начинает играть. Словами она не озадачивается, они придут позже. На этот раз важна только музыка, и она звучит теперь иначе, как-то более наполнена. Гретта закрывает глаза, и когда доходит до конца и последние ноты стихают, то, кажется, ей просыпается. Она делает это медленно и замечает стоящую у входа и неуверенно смотрящую на нее прийти. Гретта кладет руку на все еще вибрирующие струны, и в помещении воцаряется тишина. Гретта выступала перед публикой с 12 лет. Была главной участницей фестивалей, на которых присутствовали десятки тысяч фанатов, записывалась на самых знаменитых в мире площадках, импровизировала вместе с некоторыми героями своего детства и выходила на бис немыслимое число раз. «Но прямо сейчас ничто, ничто!» Не может сравниться с выражением благоговейного восторга на лице этой девочки. Вау, тихо говорит Прити. Грета улыбается, потому что гитару не помешало бы настроить, а Бридж не звучит без партии клавишных, и нужно еще придумать слова к музыке, которую она только что сыграла. Но все же у нее получилось хорошо. Она чувствует это. Прити делает несколько шагов к ней. Эта песня. Она качает головой, не находя нужных слов. Вы будете снова исполнять ее на публике? Не знаю, признается Грета, откладывая гитару. Я последнее время что-то не в форме. Ага, но она может стать моей новой любимой песней, говорит Прити так искренне, что Грете приходится проглотить вставший в горле ком, прежде чем ей удается сказать хоть что-то. Спасибо, наконец получается у нее. В середине вы быстро меняете аккорды. Как вы это делаете? Держи. Гретта протягивает ей гитару. Сейчас я тебе покажу. прити теряет дар речи. Затем торопливо взбирается по ступенькам на сцену, надевает гитару и осторожно кладет пальцы на струны. На ней майка с фотографией Дебби Харри и джинсы с дырками на коленях. ее русые волосы стянуты в небрежный пучок, И у Гретты перехватывает дыхание. Так она похожа на нее прежнюю, вплоть до высунутого от полной сосредоточенности языка. Неожиданно застеснявшись, она смотрит на Грету. Это место между вторым куплетом и Бриджем, говорит она. Ваши руки прямо-таки летали. Работай средним пальцем, объясняет Грета, и Притти смеется. Но она поправляет ее руку, лежащую на грифе. Вот так. «А теперь попробуй. Начни с ми». Первая нота звучит уверенно, а вторая — достаточно робко. Часто так бывает и в жизни. «Это и не должно быть простым делом», — напоминает Гретта, и Прити поднимает на нее глаза. «А каким?» «Ну, наверное, веселым. В голосе Гретты звучит сомнение, и обе они смеются. «Да, тебе обязательно должно быть весело» она снова смотрит на гитару в руках Притти. Вот так. Опять говорит она, касаясь пальцами воображаемых струн. Попробуй. Взгляд Притти мечется между руками Гретты и гитарой. И она опять начинает играть. И на этот раз у нее получается так хорошо, что обе улыбаются. Молодец! Гретта спрыгивает со сцены. Давай, практикуйся. Музыка все еще звучит у нее в голове, когда она снова идет по проходу и сердце колотится, словно не желая расстаться с песней. Притя отрывает взгляд от гитары. «Вы куда? Я должна быть в одном месте», — отвечает она, но прежде чем покинуть клуб, еще раз оглядывается и смотрит на девочку на сцене. Та вся состоит из локтей и непреклонной решимости. И улыбается ей. «Сожги все дотла».